относилась к Уиллу тепло, как брату, и он стал для неё чем-то столь же привычным, как Порк. «Будь у Кэрринга тискра благодарности в душе за всё, что я для неё сделала, — с горечью думала скарлет она бы вышла за уила замуж и не позволила бы ему уехать от нас. Так нет, она будет вечно убиваться по этому глупому мальчишке, у которого, верно, и в мыслях-то никогда ничего серьёзного по отношению к ней».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 Мелани с ребенком на руках тоже вышла на крыльцо, расстелила на полу старые одеяльцы и посадила на него бо, чтобы дать ему поползать. Получив очередное письмо Эшли, Мелани либо радостно распевала, сияя от счастья, либо впадала в состояние беспокойного, тоскливого ожидания. Но и ликующая и подавленная она пугала своей бледностью и худобой.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 «Весьма занятная штучка», — сказал Уилл. «Я подумал, что вам, сударыня, будет интересно это увидеть», и решил прихватить ее с собой. Порывшись в заднем кармане брюк, он вытащил обшитый лыком калинкоровый бумажник, который смастерила для него Кэрин, и достал оттуда денежную купюру конфедерации. «Если вам кажется, Уилл, что в деньгах конфедерации есть что-то занятное»,